Глава 42. «Какого чёрта?» — спрашивает Эверт. Все трое обращают на меня взбешенные взгляды. «Эй, не надо так на меня смотреть. Я только что вышла из ванны и обнаружила его здесь», — говорю я, поднимая руки вверх. Ронак возвращает свой взгляд на Фэри. «Ты вторгся в нашу нору, пока наша пара принимала ванну?» Белрон снимает ноги со стола и встает. «Успокойся, Альфа-кот. Ты ведешь себя так, будто я подглядывал в замочную скважину, пока она мылась. Заманчивое зрелище, но у меня есть честь. Кроме того, я предпочитаю шпионить через окна. Мне приходится встать между ними, чтобы генфины не набросились на него». «Ты идиот!» — шеплю я ему через плечо. «Не говори таких вещей!» Белран только смеется. «Извини, не смог сдержаться. Кроме того, ты еще не их пара». Генфины рычат. Я закатываю глаза. «О, боги! Пожалуйста, перестань их злить!» «Ладно», — разочарованно говорит он и поворачивается, чтобы пройтись по комнате. «Зачем ты на самом деле здесь?» спрашиваю я, стараясь держать генфинов у себя за спиной. «Принц обыскивает город». Его солдаты арестовали тринадцать фейри, подозреваемых в укрывательстве тебя». «Мой желудок сжимается». «Что?» Белран кивает, беря с полки книгу, перелистывает и ставит на место. «Да, один из них был владельцем постоялого двора, в котором вы остановились. Хотя он почти ничего не знает. Трактирщик не смог ничего им рассказать». «Я обмениваюсь взглядом с парнями». «Его пытали?» Белрон смотрит на меня. «Ты действительно хочешь знать ответ на этот вопрос?» Я открываю рот, чтобы утвердительно ответить, но Ронок делает шаг вперед. «Хватит! Не приходи сюда и не расстраивай ее!» «Она имеет право знать!» «Принц не перестанет ее искать!» «Он думает, что один из его стражей помог выкрасть ее из камеры и что он же выпустил ломашту». «Десять стражей уже казнены!» Я перестаю дышать и сжимаю рукой горло. «О, боги! Десять фейри погибли из-за меня. Возможно, за ними последуют еще тринадцать других». «Прекрати!» — рычит Силред. Белран изучает мое лицо. Его выражение смягчается. «Извини, я подумал, что ты должна знать». «Нельзя потерять бдительность, нельзя никому доверять, даже другим генфинам. Принц считает подозрительным то, что вы остались на Королевском острове и не вернулись домой сразу после отбора. Вы поступите мудро, если спрячете ее», — говорит он парням. «Не пытайся указывать нам, как защищать нашу пару», — рычит Ронок. «Мы будем охранять ее ценой собственных жизней». «Полегче, мальчик» говорит Белрен: «Я пришел предупредить, чтобы вы не теряли бдительности. Никому не доверяйте». «Даже тебе?» спрашиваю я. Его серебряные глаза обращаются ко мне. «Я лжец и вор. Особенно мне». Стук в дверь прерывает нас, и Силрот отходит, чтобы открыть. Ронак и Эверт встают передо мной, загораживая от посторонних глаз. Когда Силрит возвращается в комнату, за ним следует пожилой генфин. У него длинная седая борода и белый пятнистый хвост, а за спиной пушистые крылья в цвет. Он протягивает Ронаку чашу и мешочек. «Как ты просил?» «Спасибо, старейшина!» «Я все еще против того, чтобы ты брал в пару не генфинку. Ты совершаешь ошибку, Ронок. «Я прячусь за спинами своих генфинов». Ронак отвечает жестко. «Я услышал твои опасения». «Где она?» «Плохо себя чувствует», — лжет он. Старейшина вздыхает. «Если ты возьмешь в пару нигенфинку, все изменится. Члены вашей стаи должны были однажды стать старейшинами. Теперь совет может проголосовать против», — говорит он, заставляя меня чувствовать еще большую вину. Наших столь редких женщин почитают. Дети генфинов желанны. Если ты не хочешь заключать брак с одной из своих сородичей, это пройдет против всей твоей генфинской природы. Генфинок и так не хватает на каждую стаю, замечает Ронок. Если мы возьмем в пару чужачку, то поможем другой стае взять генфинку. Возможно, так и должно происходить. «Мы вымрем», — горячо возражает старейшина. Наша численность и так снижается каждый год. Мы уже приняли решение. Старейшина снова вздыхает. «Хорошо, я не могу запретить вам. Но эту брачную церемонию вы пройдете сами. Открытого празднования не будет. Нам нет дела до празднований». Старейшина бормочет что-то еще, а затем поворачивается, чтобы уйти. Перед тем, как выйти за дверь, он говорит. Чего бы это ни стоило, я рад, что вы вернулись. Мы очень скучали по вашей стае. Спасибо, старейшина». Дверь закрывается, и я смотрю себе под ноги, прикусив нижнюю губу. Ронек и Эверт поворачиваются ко мне, но я не могу на них смотреть. «Я думаю, что вы совершаете ошибку», — говорю я. «Я не могу позволить вам сделать это. Я хотела, чтобы вы выбрали меня». Но я не понимала, чего вам будет это стоить. Я не понимала, чего прошу. Я останусь тут, пока окот не придет. А потом я уйду». «К черту!» — рычит Эверт. «Ты никуда не уйдешь!» «Это не очень хорошая идея. Такая жертва. Вы возненавидите меня рано или поздно, а я не смогу с этим жить». Ронок хватает меня за подбородок и заставляет посмотреть на него. «Прекрати!» Злость накатывает на меня, и я вырываюсь из его хватки. «Нет, это вы должны остановиться. Вы бы видели, как ваш смотритель уставился на меня. Так будет происходить каждый раз, когда вы будете меня кому-нибудь представлять. И кроме того, что вы потеряете свои силы и крылья, вы потеряете места старейшин. К тому же я не смогу подарить вам маленьких генфинов», — визгливо добавляю я. «О, боги! Я обреку генфинов на вымирание! Все будут меня ненавидеть! Меня будут помнить, как Купидона, который уничтожил целый вид Фейри!» Ронок отводит взгляд. «Принеси коробку, пока она не начала задыхаться. Уже несу!» — услужливо щебечет Силрот. «Какую коробку? Мне не нужна коробка!» — рычу я, размахивая руками. Я не должна разрушить ваши жизни и стать причиной гибели генфинов». «Чесака, ты немного перегибаешь палку». «Она всегда такая королева драмы?» спрашивает Белрин. Я бросаю на него взгляд. Я и забыла, что он все еще здесь. «В основном, да», отвечает Эверт. «Я бью его по руке, а потом морщусь от боли. Почему их мышцы такие твердые?» В следующее мгновение появляется Силред с коробкой конфет. Я сверкаю глазами. Шоколад тут не поможет, рычу я. Силред вынимает конфету из коробки и засовывает мне в рот, прежде чем я успеваю его остановить. Силред, это не. ммм, очень вкусно, говорю я, жуя. Дай еще, приказывает Ронок. Силред практически запихивает мне в рот еще одну конфету до того, как я успеваю доесть первую. На этой есть посыпка. А в центре клубника? Ням! Силред передает мне еще одну. О, двойной шоколад! После того, как я съедаю еще три, Силред ставит коробку на пол. Лучше? Я удовлетворенно слизываю оставшийся шоколад с губ. Да признаюсь я. Это интересно, говорит впечатленный Белран. Так только шоколад действует? Не, отвечает Эверт. Любая еда. Хм. Белран задумчиво поглаживает завернутый рог. Готовы начать церемонию? Спрашивает тронок. Мои глаза расширяются. Сейчас? А как же все, что только что сказал старейшина, все, что я сказала? и не забудь о сбое моих способностей». Сбое? щебечет Белран. «Мы игнорируем его». «Мы уже обсуждали это. Мы выбираем тебя», — отвечает Силред. Я сердито скрещиваю руки на груди, выпячивая нижнюю губу. «Ладно». «Ты серьезно дуешься из-за того, что мы хотим быть с тобой?» — недоверчиво спрашивает Эверт. «Заткнись. Мне нужна конфета». Силред, словно ожидая этого, отправляет мне в рот еще одну. «Карамель. Вкусно!» «Ты все еще хочешь быть с нами?» прямо спрашивает Ронок. «Ну да, но...» «Никаких «но». Это все, что нам нужно знать. Ты готова или нет?» Я вскидываю руки. «Да, готова. Но как только кто-нибудь из вас, идиотов, начнет меня ненавидеть, я дам вам по яйцам, и напомню об этом моменте». Эверт запихивает трюфельную конфету мне в рот. «Принято. Теперь давай сделаем это, Чесака. Не бойся». «Я не боюсь». «А я боюсь». «Ты точно боишься». Я прищуриваюсь. Он лишь улыбается, показывая очаровательные ямочки, пока ест мои конфеты. «Ладно. Может быть, я немного боюсь?» Соглашаюсь я. «Но...» «Нет нужды бояться. Мы не позволим чему-то плохому случиться с тобой. Мы не отступим, и ты не уйдешь», — говорит Силред, заставляя меня таять больше, чем шоколад во рту. Я делаю глубокий вдох. «Ладно». Они отвечают то же самое. «Оу, это как в повозке», — говорю я, ухмыляясь. «Ладно, наша фишка». Эверт качает головой. Это не фишка. Точно она. Ронак поворачивается к Белрину. Раз уж ты здесь, то можешь быть полезен. Белрин с готовностью потирает руки. Мне всегда по душе брачные церемонии. Может, перенесем ее в спальню? Он изгибает брови. Ты не останешься на подтверждение связи, зло отвечает Ронок. Просто держи эту чертову чашу, говорит он и сует ее Белрину в руку. Ронок открывает мешочек и достает маленький нож, пузырек с прозрачной жидкостью, сушеную траву и свернутый пергамент. Обычно брачная церемония длится в течение нескольких дней. Танцы, торжественное открытие брачной норы, пир, а затем заключительная часть — распитие чаши. Клятвы зачитываются старейшинами и являются публичным событием, объясняет он. «Мы пропускаем эту ерунду», — добавляет Эверт. Ронок выливает пузырек жидкости в чашу, а затем измельчает в ней травы. Взяв нож, он прижимает его к ладони и делает надрез. Он держит руку над чашей и дает нескольким каплям крови упасть в нее, а затем передает нож дальше. Силред и Эверт делают то же, что и он. Силред берет меня за руку. «Забудь о мнении других», — тихо говорит он. «Забудь о власти, политике и численности вида, ладно?» «Ладно». Кивнув, он берет нож и делает крошечный надрез на кончике моего пальца. Держа его над чашкой, он ждет, пока несколько капель крови не упадут в чашу, а затем подносит мой палец к рту и сосет. От этого интимного жеста и голодного взгляда его глаз Когда Силред проводит языком по порезу, у меня в животе поднимается жар. Когда он отпускает мою руку, я не знаю, что пульсирует сильнее, мой палец или мои женские прелести. «Вот, прочти это, рогатый съемщик!» — говорит Эверт, подталкивая пергамент к Белрону. «Я рогатый крюк!» — отвечает тот запальчиво. Эверт пожимает плечами. «Без разницы!» Белрин закатывает глаза, но магия циликинеза разворачивает пергамент и подносит к глазам. Ронок берет у него из рук чашу. «Готово?» — снова спрашивает он. «То, как его темные глаза смотрят на меня сейчас, напоминает нашу первую встречу. Только теперь он смотрит не сквозь, а на меня. Я решаю прямо здесь и сейчас, что оставлю позади все остальное дерьмо» и просто буду наслаждаться нашим счастьем. Всю свою дурацкую купидонью жизнь я ждала этого и ничему не позволю помешать нам. Я выбираю их, а они выбирают меня, и это все, что имеет значение. Я расплываюсь в улыбке. Готово.